24 «Хорошая машина, только маленькая», — сказал Залезкий, с трудом пробираясь в салон. «И неудобная». «Подарок», — ответила Надя, стряхивая дождевые капли с кончика носа. «Как оказалось, тоже не очень удобный». «Вы, Надежда Николаевна, всё загадками говорить извольте», — зыркнул на неё следователь, запахивая широкий плащ как будто не понимаете, что только все усложняете. И себе, и следствию». «Я понимаю». «Нет, не понимаете». Он поерзал на сиденье, пытаясь пристроить ноги. «Только подумайте, сколько времени мы потеряли. Несерьезный вы человек, как я посмотрю». «Ну, знаете вспыхнула Надя. «Проблема не в том, что я нашла запонку, а в том, что вы ее не обнаружили. Мне вот сейчас даже интересно стало». «Как бы ваше серьёзное следствие без неё справилось? Хотя...» Она дала по газам, и Залесский схватился за ремень безопасности. «Вам же всё равно. Вам наплевать. Вам лишь бы обвинить». Следователь закатил глаза, и Наденька заметила его гримасу в боковое зеркало. «Что? Я не права?» «Вы ведь адвокат, Надежда Николаевна. Так что не надо мне тут Ваньку валять. Не боитесь, что вас дисквалифицируют из коллегии?» «За что же, позвольте спросить?» — скривила губы Надя, всё же почувствовав неприятный холодок под ложечкой. «Я сама пришла к вам с уликой? Или вы думаете, я должна была вызвать опергруппу на место преступления? Так ведь вы вполне могли предположить, что я же сама её и подбросила». «А вы подбросили?» «Вы издеваетесь?» Надяны пальцы с такой силой сжали руль, что побелели костяшки пальцев. «Я бы за Павла жизнь отдала!» Ухмылку следователя Чарушина ощутила кожей. «Невероятно! Просто невероятно, что я сейчас сижу тут с вами и пытаюсь что-то доказать, в то время как вы мне тут разные гадости говорите. Грубый человек, товарищ следователь!» «А не надо ничего доказывать, Надежда Николаевна. Доказывать моя работа. А ваша?» Он поморщился глядя на дорогу. Дворники разгоняли воду по стеклу, каждый раз отбрасывая не меньше литра в обе стороны а проезжающие автомобили покрупнее, словно специально обдавали Надину машину фейерверками грязных брызг. «Вы бы потише ехали, что ли? Зачем так гнать?» «Предельно допустимая скорость», — буркнула Надя. «Все так едут. Так что там по поводу моей работы? Надеюсь, услышу что-то новенькое, а не вот это вот всё». Передёрнула она плечами. Свернув на объездную дорогу, Чарушина мысленно распрощалась и с той обувью, которая была сейчас на ней. Ведь могла же предположить, что события примут именно такой поворот. Однако опять не подумала, не сообразила. «Ладно, можете говорить, как есть», сказала решительно. «В конце концов, я — это я. Уволят? Ладно, переживу. А маховик правосудия уж тем более переживет потерю не самого удачливого и нужного винтика». «Гайки». «Что?» винтик мужского рода так вы еще и шовинист жена ненавистник вспыхнула надя по мелуйте что это вы на меня всех собак повесили да я бы вам не то что собаку хомяка бы не доверила вы же уже все для себя решили что ржевский убийца а я в рунье она утерла гневную слезу он не мог этого сделать не мог но если вдруг все-таки чарушина не смогла закончить фразу и закусив губу умолк По левую руку мелькнул проезд в Сказкино. Надя бросила быстрый взгляд в сторону шлагбаума и шмыгнула носом. А Залезский тоже молчал, продолжая держаться за ремень и смотреть прямо перед собой. «Я там больше ничего не трогала. Ну, то есть, там ведь больше нечего было трогать», — выдохнула она. «Ну, подумайте, вдруг бы эту запонку нашел какой-нибудь мальчишка или рыбак. Не знаю, течением снесло бы». Остановив автомобиль чуть дальше от нужного места, Надя сложила руки на коленях. Следователь зашуршал плащом, отстегивая крепление ремня. «Что ж, Надежда Николаевна, вэлком!» — произнес довольно бодро и первым вышел под проливной дождь. Надя последовала за ним, осторожно ступая по расквасившейся глине. Зонт уже не особо спасал от дождя, и через несколько минут Надя, дрожа от нервного озноба, поравнялась со следователем. Мужчина достал из глубокого кармана диктофон и, натянув капюшон по самой брови, озвучил время, место и действующих лиц. «Словно в дурной пьесе», — подумала Надя. «В протокол потом занесу», — объяснил Залезкий. «Улика косвенная, как вы понимаете, но от этого не менее важная. Итак, где и при каких обстоятельствах вы обнаружили вещь, принадлежащую Павлу Ржевскому?» Стуча зубами, Чарушина рассказала всё по-новой, старательно взвешивая каждое слово и осознавая при этом, какой тяжёлый груз обрушился на её плечи. Холодные струи воды текли по её вискам, смешиваясь с горячими слезами, которые она уже даже не пыталась остановить. И было уже и неважно, заметил ли это следователь и верит ли он в её слёзы. Какая разница, если судьба решила так жестоко поизмываться над ней и её чувствами? «Что-то здесь не так!» — вдруг пробормотал Залезский, прерывая допрос финальным щелчком диктофона. Он подошел к самой кромке, а затем, не заботясь об обуви, сделал еще пару шагов прямо по воде. «Клянусь, я больше ничего!» — вытянула шею Надя. Он вернулся и прошелся вдоль кустов сначала в одну сторону, затем в другую. Остановился, вперев взгляд на участок, где была машина Тураевой и простоял так ещё некоторое время. Ёжась в короткой куртке и удерживая зонт согнутым локтем, Надя старалась согреть замёрзшие руки, засунув их подмышки. Полусапожки, оттяжелев от впитавшейся воды и налипшей глины, казались ей орудием пытки. И всё же она продолжала следить за следователем, пытаясь понять, что же его насторожило.